Глава 37. Установление личности. Погрузочный тупик заполнили оперативные машины. Примчалась по вызову скорая. Ираклия Баканова уложили на катальку. Колосов подошёл к нему. Ираклия наскоро уже успели перевязать. Врачи скорой говорили, что он потерял много крови. Я умираю. Он попытался приподняться. Лежишь, что ты сдурел? Колосов удержал его. Жить будешь, вытащат из тебя пулю, до да свадьбы заживёт. Кто в меня стрелял? Спроси, что полегче, парень. Как тех кур нас всех в мешок, шеи свернули, только перья одни потом зароют. Ираклий, казалось, бредил. Каких кур. Колосов показал газовый пистолет, который передали ему сотрудники. Пистолет этот, явно переделанный для стрельбы боевыми, извлекли из кармана пальто Ираклия, когда оказывали ему первую помощь. Это твой? Мой хотел постоять за себя, за нас, за всех нас, не смог. Ираклий потянулся к пистолету. Это тебе уже не понадобится, парень. Зачем деньги сюда ввёз? Играть? Долг отдать. Кому? Колосов наклонился к самым его губам. Ираклий терял силы. Валету, он тут в клубе. Они машину отца забрали в залог, Mercedes. Я был ему должен много. И чтобы погасить долг, ты взяла из семейной коллекции три монеты и продала их? Я взял две. Третью забрала она. Кто? Дуня. Ей тогда, как и мне, срочно нужны были деньги. Эти монеты, они всё равно были наши, они пойдут с молотка скоро. Нам ими всё равно не владеть. Его погрузили в скорую. Завыла сирена. Ираклий ждал операционный стол. Ничего выкарабкиться, парень здоровый, решил Колосов. Его ждало другое, более важное дело установление личности задержанного. Стрелок, скованный наручниками, приходил в себя после черемухи в оперативном рафике. Двери машины были распахнуты, задержанному нужен был воздух. Оранжевую куртку дворника с него уже успели снять. Как и подозревал Колосов, это был лишь очередной камуфляж. Под мешковатой курткой оказалась другая куртка модный бомбер на молнии из дорогой тонкой итальянской кожи. Под курткой был надет тёплый ангорский свитер. "Обыскали его?" спросил Колосов. На сиденье, подогнанной вплотную к рафику другой оперативной машины, были разложены вещи стрелка. Винтовка с оптическим прицелом. Колосов уже видел такие не раз, бельгийского производства. Пистолет ТТ. И его он видел там, в лесу, во время погони. Свинченный глушитель, ключи от машины. Ключи явно от какой-то квартиры. Целлофановый пакет с красным порошком. И порошок тоже был вещь знакомый, красный перец жгучий, каянский, чтобы ни одна собака не взяла след. Ни документов, ни прав. Коласов взглянул за туманя на глаза стрелка. Приходи в себя, сволочь, нам с тобой есть о чём побеседовать. Правильно, шёл ведь на дело, зачем брать? Он взял ключи от машины. Чип брелок сигнализации Мангуст, ключ замка бензобака. Надо осмотреть весь квартал. Тут где-то поблизости должна быть его тачка. Стрелок застанал, потом захрипел и его бурно вырвало на снег. Коловсов почувствовал, что не может ни в силах смотреть, стоять возле него вот так спокойно. Его душило бешенство, чувство годливости. А между тем, в задержанном на первый взгляд не было ничего отталкивающего, даже наоборот. Сейчас он был без своей чёрной маски-бандитки. На вид ему было лет 35 не больше. Лицо, хоть и искажённое удушьем после черёмухи, было вполне нормальным мужским лицом с грубовато мужественными чертами, с прямым подбородком и решительной складкой губ. Он открыл глаза, они были светлые, серые. Снова захрапел, и его опять вырвало. Не теряя времени, приступили к поискам машины. Прочесали весь квартал от набережной до автозаводского моста. Помог брелок сигнализации, машина откликнулась. Это был не взрачного вида бумер, подержанный чёрный BMW, сто разбитый и чиненный. Колосов от чего-то подумал, что иной тачки у него не могло и быть. Тачка до боли напоминала машину самого Колосова и видом, и статью. И от этого чувства бешенства и годливости только усиливалось. Ну, очухался. Колосов, вернувшись к графику, тряхнул задержанного за плечо. Давай, давай, хорош косить. Кто ты такой, фамилия? Глаза Стрелка всё ещё были затуманены, но сознание уже возвращалось. Как твоя фамилия? Он не ответил, хотя уже слышал их, понимал. Фамилия, на кого работаешь? Кто твой хозяин? Колосов снова встряхнул его. Стрелок напрягся. Он был уже здесь не там и не желал, чтобы с ним обращались как с мешком картошки. Кто твой хозяин? Процедил колосов. На кого ты работаешь? Кто твой заказчик? Кто нанял тебя убить их? Отвечай, ну. Стрелок матнул головой, стиснул зубы. Номер машины пробили по банку данных. Ни в угоне. С этим всё нормально. Владелец некто Елецкий Пётр Николаевич. сообщил Колосову сотрудник, проверявший Бумер по учетам ГИБДД. «Портативный компьютер привезли, сейчас пальцы откатаем. Проверим и с этого бока». «Но портативный чудо-ноутбук Адиса электронной мобильной доктокартотеки не помог. По данным ИЦ задержанный не проходил. Значит, не судим», подумал Колосов. «Ты Елецкий?» спросил он громко. Стрелок не ответил ни слова. Он уже окончательно пришёл в себя. Колосов видел, он украдкой пробует браслеты наручников на крепость. Не сбежишь. Колосов чувствовал, как на него накатывает мутная волна бешенства. Они взяли его с поличным, со стволом, из которого он едва не угрохал парня. Они почти раскрыли дело. Осталось только получить признание и назвать имя главного фигуранта, заказчика убийств. Он должен был его назвать. Я тебя спрашиваю, ты Елецкий Пётр? Пошёл ты, прохрипел стрелок. Пошли вы все от меня нам мусора. Куда? тихо спросил Колосов. Что ты сказал? Куда? А знаешь, куда ты пойдёшь сейчас? Мне плевать. Плевать. Ну вот это зря. Колосов, чувствуя, что теряет над собой контроль, и от этого говоря совсем уже тихо, почти вежливо, рывком за куртку выволок задержанного из графика. Это ты кому другому скажешь? А мне такое слушать обидно, особенно после того нашего кросса по пересечённой местности. Помнишь тот кросс? Стрелок глянул на Колосова. Было такое ощущение, что он только сейчас вот и узнал его по-настоящему. Пошёл ты. Он плюнул Колосову под ноги. "Ну я пойду". Колосо фрывком прыгнул его вниз к плевку. "Я-то пойду, но ну и ты пойдёшь. В ад сволочь пойдёшь, если всё не скажешь". Коллеги Колосова, окружившие Рафик, подумали, что он толкнет Стрелка лицом в снег, но они ошиблись. Колосов поволок его, упиравшегося, согнутого к своей машине. «Отпусти меня! Отпусти!» — говорю. «Я ничего не знаю! Без адвоката ни слова не скажу!» Тон Стрелка был уже другим. «В аду, в аду все скажешь!» «Я тебе его сейчас устрою!» Колосов саданул его в солнечное сплетение и затолкал в машину. «На Елецкого всю информацию, какая есть, какая возможна, адрес, телефон, место работы!» — крикнул он своим. «Встречайте следователя, а мы отъедем ненадолго!» Его хотели удержать, пытались, но не смогли. В ноябре темнеет быстро. «Я тебе его сейчас устрою!» Вроде только что заходящее солнце светило в пыльные заводские окна, искорка испыхивала в линзе оптического прицела, и вот уже сумерки и темнота. И разве мало в промзоне южного порта тихих темных безлюдных уголков? Колосов знал их немало. На полной скорости он съехал на набережную, к самой воде, черной, с тылой. Открыл машину... выбросил стрелка на обледеневший гранит они были вдвоём он и задержанный убийца наёмник на карту было поставлено дело а возможно и человеческая жизнь имя заказчика колосов знал его ведь теперь после выстрела у горного клуба из абакановых судаковых остался только один он не абаканов но судаков Но это снова была лишь догадка. Ей нужно было подтверждение, официальное признание для протокола. Названное, произнесённое вслух фамилие. Если же её не хотели называть, её всё равно надо было узнать, получить, выбить. Выбить беспощадно из этой сволочи убийцы, наёмника с потрохами, с кровью, с его поганой блевотиной. И этому не должны были помешать никакие душевные сомнения, угрызения совести, жалости и даже ей, Кате. Нечего было переживать за него по этому поводу. Но видеть его здесь, сейчас, в этом аду ей было нельзя. Это нельзя было видеть никому, потому что... Последний раз спрашиваю по-хорошему. Твоя фамилия, имя заказчика убийств. сказал Колосов, подходя к лежащему стрелку. Тот резко дёрнулся, не отрывая взгляда от его левой руки. В ней был пистолет. Но стрелять по этой мишени было рано. Колосов убрал пистолет, схватил стрелка за куртку и ударил кулаком в лицо. Потом ещё раз, ещё в подбородок, разбивая губы в пах, в живот. Всё равно всё скажешь. Шептал он, чувствуя, как от ударов по этому враз обмякшему ватному телу у него самого лопаются два зажившие раны на порезанных Волгоградскими стёклами ладонях. Всё равно скажешь, иначе сдохнешь. Ты сдохнешь.